Пищевые отравления. Католический священник монсиньор Дэвид Гринсток написал статью в испанский сельскохозяйственный журнал Герес, в которой рассказал об удивительном применении чеснока для облегчения сильных болей при пищевом отравлении. В конце декабря 1992 года В Колорадо возникла сильная эпидемия инфекционного гепатита. После обнаружения зараженных продуктов прекратилась их поставка во множество деревень, где жили более 12 тысяч человек. Вирусоносителями оказались сезонные рабочие, жившие в этих поселках. Они питались в ресторанах и кафе но плохо мыли руки перед едой. Генри Чамп, работавший в компьютерной фирме в этом районе, сообщил об этом священнику по телефону. Еще он добавил, что несмотря на то, что многих его коллег тошнит сильнее, чем собак, ни он, ни его жена тошноты от отравленной пищи не чувствуют поскольку оба помешаны на чесноке. Фактически мы пропитались им насквозь. Что бы ни готовила моя жена, везде был чеснок. Я резал тоненькие ломтики чеснока на каждый бутерброд, который брал с собой на работу. Я думаю, что именно он спасал нас от гепатита все время, пока эпидемия не кончилась, уверенно заявил Генри. Чиенлюк который работает в магазине восточных пряностей и обучает всех желающих искусства китайской кухни, рассказал мне, что всегда добавляет чеснок, когда готовит блюдо из свинины. Он объяснил это тем, что свинья — животное грязное, везде бегает и ест всякую мерзость, а чеснок убивает всех вредных микробов. По этой же причине люк пересыпает чесноком каждое овощное блюдо. Он добавляет его во все блюда, которые готовит, исключая говядину. Природные афлотоксины – опасные метаболиты, продуцируемые аспергилиус флавус, грибом-паразитом. Из 16 токсичных веществ, которые выделяют такие грибы, Афлотоксин B1 обладает наиболее сильной биологической активностью. В клетках микроорганизмов животных и человека афлотоксин B1 вызывает мутации, способные индуцировать развитие злокачественных опухолей, что, в свою очередь, является причиной большого числа заболеваний раком печени в Азии и Африке. Особенно часто оказываются пораженными афлотоксином b 1 такие распространенные продукты питания, как рис, арахис, зерно, пшеница, фасоль и сладкий картофель. Бенджамин Лау и его коллеги опубликовали недавно результаты своих исследований. Они обнаружили, что два серосодержащих компонента свежего чеснока и японского экстракта выдержанного чеснока, эйхоэн и... Диалилсульфид предотвращает взаимодействие афлотоксины B1 с ДНК клетки и практически полностью нейтрализует этот особенно опасный метаболит. Причем японский экстракт действует эффективнее, чем его отдельные компоненты. Все перечисленные ниже препараты будут служить вам надежной защитой при пищевых отравлениях. В нашем списке они расставлены согласно их детоксикационной активности. Японский экстракт выдержанного чеснока – 2 столовые ложки или 14 капсул в день. Настой чеснока – 2 чашки за один прием. Жидкий экстракт – 45 капель. Сироп – 2 столовые ложки и чесночное вино – 90 грамм.